который ему привиделся. Лишить себя жизни из-за сновидения значит и вправду ценить ее ровно во столько, сколько она стоит в действительности. А теперь вы слушайте, пожалуй, как издевается наша душа над беспомощностью тела, над его немощностью, над тем, что оно подвержено всевозможным напастям и изменениям. Она и впрямь имеет основания говорить обо всём этом. У Глина столь неудачно изваянное Прометея. Свое произведение он создал очень небрежно, соразмеряя члены. Он не думал о духе, тогда как начать ему подобало с души.